Глава восемнадцатая. Надежда. На следующий день я поняла, что Догелев не расстроился, а банально сошел с ума. Утро началось прекрасно. Он утром увез меня на работу, сказав, что заберет меня сразу же после окончания уроков. Пришлось согласиться, да и уроков сегодня у меня было всего четыре. Сегодня был первый рабочий день Насти Ведякиной в качестве химика. Директриса радовалась, что у нас школа теперь полностью укомплектована учителями, а учителя – адекватной нагрузки. Машка все так же носилась по школе и даже слазила в подвал и на чердак, осматривая фундамент и перекрытие. Она все сфотографировала и сказала, что всю информацию отдаст Артему. Ты готова виталик вошел в класс едва из него вышли все дети Мгм! ответила после того как он поцеловал меня виталь здесь школа вообще-то укорила его переживут легкомысленно пожал он плечами в машине нас ждала машка которая развалилась на заднем сиденье ты с нами удивилась я ну да «В автосалоне машинку присмотрю, через месяцок оформлю. Правда, у меня пока счета все заблокированы, но это явление временное». Отмахнулась она. «Кстати, ваш участковый действительно на повышение идет? Мне сегодня Корсаров позвонил, инфу сбросил». Марья неожиданно нагнулась ко мне. «Слушай, а как вы с Анной Николаевной жили вместе?» Ну, ты и Анжелика. Нормально. А что? Я обернулась и попыталась понять проблему. Хм. Она сконфуженно откинулась назад, но все же решилась объяснить. Эта бабулька запретила мне подходить к деревенским парням. Правда, какого-то Зайцева посоветовала. Но я еще с таким не встречалась. Но сказала, никаких мне Корсаровых и Кулаевых. Она их в обиду не даст, и так парни настрадались. Я против воли улыбнулась. Так-то да, тяжелые периоды в жизни у них были. Им бы женщин попроще, — заметила. «Вот — Вот-вот, ваша ненормальная бабулька то же самое сказала, — фыркнула она. — Только когда я не согласилась... Она меня ледяной водой окатила и перца в чай насыпала. Машка явно была недовольна таким поведением хозяйки дома, где проживала. Но также было видно, что воспитательный процесс пошел ей на пользу. По крайней мере, она больше не упомянула ни Гека, ни Веньку в дальнейшем разговоре. В ЗАГСе было малолюдно. Виталик быстро затащил меня в небольшой кабинет, где отдал наши с ним паспорта. Грузная женщина в полосатом твидовом костюме заставила нас расписаться в нескольких документах. Вместе мы выбрали дату регистрации. Правда, без скандала не обошлось. Догилев во что бы то ни стало хотел жениться на мне до конца месяца, аргументируя тем, что в феврале в нашем регионе жуткие метели, и я могу по этому поводу передумать». Регистраторша пыталась убедить его выждать хотя бы месяц, чтобы проверить наши чувства. Мрачный жених психанул и забегал по тесному помещению. — Вы издеваетесь? — нарычал он на бедную женщину. — Я за ней больше года бегал, да я просто не выдержу еще месяц. — Но таковы правила, — растерянно пробормотала регистраторша. — Да ср, плевать я хотел на ваши правила! Догилев уже начал орать, становясь до невозможности похожим на Таниного тиранозавра. Достал из кармана несколько крупных купюр и бросил на стол. «Десять дней — это максимум!» — выдвинул он условие. Упрямая женщина не спешила забирать деньги со стола, лишь постучала по столешнице ручкой. «А вы?» — обратилась она ко мне. «Вы-то согласны на такой поспешный брак?» Я пожала плечами. Я бы не назвала это решение поспешным. Догилев, стоящий позади, согласно хмыкнул. Мы очень долго к этому шли, поэтому да, я согласна. Кивнула. Регистраторша несмело потянулась к деньгам. Хорошо, вас зарегистрируют через десять дней. Деньги скрылись в ящике стола. «Ну и зачем ты на нее накричал?» — покосилась на Виталика. «Напугал бедную женщину. Затем, что она не понимает с первого раза». Виталик довез Машку до автосалона, выпнул из машины и повез меня в неизвестном направлении. «Мы куда?» — недоуменно спросила. «За платьем», — мрачно отозвался он. Но тебе нельзя его видеть до свадьбы, — возмутилась я. На меня бросили снисходительный взгляд. Я и не буду на него смотреть. Сдам тебя в свадебный салон. У меня еще есть дела. Как выберешь, звони, и я подъеду, — оповестил он меня. Ну, ладно, раз так. Все-таки я больше привержена традициям родного края нежели выросший в другой местности Виталик. Когда мы прибыли в магазин, все присутствующие девочки, очень похожие друг на друга, принялись бросать зазывные взгляды на Догилева. Но мой мужчина их стойко проигнорировал. — Так моей невесте необходимо самое красивое платье, — провозгласил он сотрудницам салона. — Сейчас подъедет помощник которого вы будете слушаться. Сумма значения не имеет. После последнего губы девушек расплылись в предвкушающих улыбках, которые угасли, едва в салон вошел Стас. Ну, который Тася-парикмахер. — Привет! — он приветственно помахал рукой. — Обниматься не будем, а то твой меня загрызет. Виталик кивнул и отправился по своим делам не забыв одарить меня долгим поцелуем. Девушки завистливо вздохнули. Да что уж там, я и сама себе завидовала. — Ты какое платье хочешь? — принялся расспрашивать меня парень, когда мы сняли верхнюю одежду и принялись бродить между вешалок с платьями. — Я не знаю, — жалобно пожаловалась. — Я даже не знаю, что мне подойдет. Угу. Стас, оценивающий на меня, посмотрел. Затем достал из кармана сантиметр и замерил мою талию. Пятьдесят восемь сантиметров. Быстренько накинул ленту на грудь. Девяносто шесть. Бедра девяносто восемь. Да за такую фигуру все местные вешалки передрались бы. Он покосился находящих за нами следом сотрудниц салона. «Давай иди в примерочную, сейчас принесу платья. Я уже кое-что присмотрел». Не знаю, что там Стас присмотрел, но я примерила 34 платья, прежде чем нашлось то самое, которое село на меня как в литое. Достаточно простое, со скромным вырезом, отороченным кружевом. Рукава также были кружевными. Юбка свободно спадала от бедер. Стас еще нацепил на меня что-то вроде диадемы, которой крепилась такая же ажурная фата, и отошел на пару шагов. «Как статуэтка фарфоровая!» — прошептала одна из сотрудниц. «Надежда, а вы не хотели бы сняться на вывеску салона?» — спросила другая девушка, которая, видимо, была администратором. «Нет!» — я растерянно замотала головой. Где я, а где реклама? Девушка и ее будущий супруг вас потом перед входом повесит и скажет, что так и было. Не думаю, что он будет рад тому, что на его жену пялятся посторонние люди. Это в салон вошла Машка и рухнула на ближайший диванчик. Осмотрев меня с ног до головы, она подняла большой палец. — Вот такое платье! «Только если тебя Догилев в таком увидит, то никакой свадьбы не будет, а свидетельство о заключении брака мой братец просто выкрадет!» Она хихикнула. «Хотя пусть помучается!» Она садистки ухмыльнулась. Стас только закатил глаза и отправил меня переодеваться в свою одежду. Пока я торчала в примерочный, он докупил всякие мелочи. Вроде чулок, подвязок, красивых шпилек с ажурными розочками. Платье пообещали доставить через неделю прямо домой. Я решила, что спрячу его у бабы Нюры дома. Или у Лейки, хотя нет. У Виталика есть ключ от дома брата. А вот пройти мимо Анны Николаевны для него будет проблематично. Догилев ждал нас в машине на парковке. Он как-то облегченно выдохнул, увидев нас. «Устала?» — сочувственно спросил. Я задумалась. «Да не очень. Всю работу Стас проделал». «Он такой талантливый!» — с воодушевлением высказалась Машка. «Не будь у него девушки, себе бы забрала на сувенир». Виталик лишь глаза закатил. Раз у тебя еще есть силы, то мы заедем еще в одно место. Я согласно кивнула. Надо так надо. Я ж не против. Тем более это не пешком ходить, а на машинке и даже не за рулем. Через пятнадцать минут я уже начала жалеть, что согласилась. И все потому, что Виталик затащил меня в ювелирный магазин, находящийся в крупном торговом центре. Я затравленно остановилась на пороге. «Зачем?» — покосилась на него. «Потому что ты будешь носить кольцо, и каждый встречный и поперечный будет знать, что ты моя!» — проворчал Виталик, подталкивая меня ближе к витрине. «Собственник!» — фыркнула. Он покосился на меня с непонятным выражением лица. «Да, и я рад, что ты узнала об этом до свадьбы!» Он широко улыбнулся. Сынники в этом магазине просто зашкаливали. Я старалась на них не смотреть, понимая, что Догелев не отступится и все равно заставит меня смириться с тем, что купит мне все, что захочет. Его выбор пал на платину. Раз я ему сказала про нелюбовь к золоту, то он решил добить меня более дорогим металлом. — Виталь! — жалобно проныла. «Это же всего лишь свадьба!» Он серьезно на меня уставился. «Это наша с тобой свадьба, и у тебя будет все самое лучшее!» Было сообщено мне. «Даже если мне этого совсем не надо?» Спросила тихо, косясь на безумно дорогие украшения. Нать, это нужно мне. Пожалуйста, дай мне возможность сделать тебе хорошо!» Он обычно никогда не просил, он требовал. И потому сопротивляться именно его просьбам я никак не могла. После ювелирки меня перетащили в соседний отдел, где был жутко дорогой магазин одежды. «Нет!» – я тут же принялась сопротивляться. «Да!» – не сдался он. «У меня есть одежда!» – нахмурилась я. «Ага!» Мрачно проворчал он. «Два платья, две пары колготок, трое трусов и один лифчик телесного цвета. Ах да, еще халат и туника с бабочками. Ничего не забыл?» «Джинсы, леггинсы, футболка», — отчеканила я. «Точно! Для молодой и красивой моей будущей жены это очень мало!» И отправился к стойке с нижним бельем. «В мамином доме еще есть одежда», — сообщила я упрямо. «Вот пусть она в ней и ходит», — отмахнулся он. К нему быстро подскочила женщина-консультант. «Я же тихонько отошла и присела на диванчик рядом с необычайно молчаливой Машкой». «Но почему он такой?» — тихо прошептала. «Потому что ты его такого любишь», — развела руками Марья. Был бы другой, не полюбила бы. Я с ней мысленно согласилась. Будь Догилев не таким целеустремленным, он бы просто не смог меня добиться. Если ему что-то нужно, то он всем своим существом стремится добиться желаемого. Это его и отличает от других. И даже сейчас он, перебирая нижнее белье, делал это так, как будто золотую жилу искал, перекапывая руду очень целенаправленно и знаю, что ему нужно. В итоге мой гардероб пополнился кучей вещей, среди которых было множество платьев и костюмов для работы. Я уже не пыталась остановить своего неудержимого жениха, который со стервенением тратил на меня бешеные деньги. Машка изредка хихикала, призывая Виталика заглянуть еще и в секс-шоп. Якобы там-то он развернется на полную катушку. «Ресторан или домой поедем?» Я с удивлением посмотрела на севшего за руль мужчину. «Домой! Я устала!» — пожаловалась. Несмотря на то, что сегодня за меня всю работу делали другие люди, я безумно вымоталась. И домой приехала в состоянии тряпичной куклы. Еще и голова разболелась. «Что ты с ребенком сделал?» – спросила Александра Алексеевна, когда Виталик занес меня в дом. «Со мной все хорошо», – попыталась убедить ее. «Просто кушать хочется». Мой расчет удался, потому что женщина, всплеснув руками, скрылась на кухне. «Быстро за стол!» – крикнула она оттуда. «Прости, замучил тебя сегодня!» Виталик поставил меня на ноги и быстро раздел. «Я сама, взрослая женщина!» Просто не рассчитала немного с нагрузкой. «Ты же меня каждый раз спрашивал!» Отмахнулась. По поджатым губам поняла, что больше меня ни о чем спрашивать не будут, а просто принудительно будут отправлять отдыхать. Но ведь я и правда чувствовала себя неплохо на тот момент, когда он задавал мне вопросы о самочувствии. Убеждать его в чем-то сейчас смысла не было, а вот после ужина... Но после ужина Виталик отправился выгружать из машины покупки, а их было столько, что Машка всю дорогу назад ворчала на заднем сиденье, придавленное объемными пакетами. Все это он оттащил в гардеробную комнату и до полночи еще разбирал пакеты. Я уже видела десятый сон, когда он пришел и прижал меня к себе. Я тут же проснулась и повернулась к нему лицом. Чувствовала себя уже отдохнувшей и полной сил. Проследила пальцами его высокие скулы и спустилась к губам. Виталик неотрывно смотрел на мое лицо, жадно вглядываясь в каждую черту. И я вдруг поняла, что так будет всегда. Друг для друга будем только мы до тех пор, пока так смотрим друг на друга. И это осознание было важнее всяких там свадеб и штампов в документах. Натька! выдохнул он одними губами. Я улыбнулась, понимая, что сейчас начнутся жаркие поцелуи. Но Догилев отстранился, дотянулся до тумбочки и бросил на подушку рядом с собой квадратный пакетик из фольги. Я, нахмурившись, проследила за ним. Почему? Спросила, недоумевая. Он как-то смущенно на меня посмотрел, но все же сознался. Я сегодня проконсультировался с одним хорошим врачом по этому поводу. Тебе нельзя беременеть в этом году, потому что ты еще не восстановилась после сотрясения. Я приподнялась на локте, но это же все пройдет. «Я быстро выздоравливаю», — уловила в своем голосе просящие нотки. «Я как-то уже настроилась на ребенка». «Вот когда выздоровеешь, тогда и будем думать», — серьезно ответил он. «Виталик, но так же нельзя!» — возмутилась я и села на кровати. Он сжал ладонями мои плечи и немного погладил их большими пальцами, успокаивая. Но мне от чего-то стало обидно. Нать! Он пристально смотрел на меня. Ты принимала сильнодействующие препараты. Более того, находилась под наркозом совсем недавно. Это негативно будет влиять на ребенка. Ты же не хочешь, чтобы он родился нездоровым? Подобрал он слово после некоторой заминки. Я вся как-то сразу сдулась. «Нет, не хочу», — выдавила из себя. «Мы немного подождем». Он легко поцеловал меня в шею. «Полгода всего. Потом сдадим все нужные анализы и будем планировано беременеть». Я обняла его за шею и уткнулась носом в его ключицу. Почувствовала его руки, забравшиеся все под ту же футболку с поросятами, которую я так и использовала в качестве пижамы. «А если я не смогу забеременеть?» Вдруг испугалась я, подняв голову. «Таня же у Артёма не смогла, а мы до этого времени не предохранялись». Виталик хитро сверкнул глазами. «Кто тебе сказал, что Таня не смогла? Артемка вчера по конторе бегал, как сумасшедший. Она-то сделала, оказался положительный». И этот психованный принял садюху с ликой трясти по поводу того, что делать и куда бежать. Как будто, когда Линка с Дениской ходила, он вообще не рядом был. Над Танькой трясется, как ненормальный. Он ненадолго задумался. Я же просто порадовалась за подругу. — Я над тобой так же буду, — заявил он. — Так что ты морально готовься. У тебя всего полгода. Я хихикнула. Он и сейчас-то меня опекает, как не знаю кто. Хорошо, согласилась. Все равно уже никуда не денешься от любимого мужчины. Он тут же зарылся носом в мои волосы. — Скажи еще раз, — попросил. — Люблю. Еще. Люблю. Ну уже, люблю тебя.